Решение было принято. Пути обратно нет, и она пойдет вперед. Минит, быть может, лет пятнадцать, а женщины-юга, с застывшей навеки горечью в глазах, все еще будут оглядываться назад, воскрешая в памяти канувшие в небытие времена, канувших в небытие мужчин, поднимая со дна души бесплодно жгучие воспоминания, дабы с гордостью и достоинством нести свою нищету